Часть третья. Недели, месяцы, годы. Глава 28 Разговор во мраке. Первый голос. Какой сегодня день? Второй голос. Правда, какой сегодня день? Третий голос. Постойте, меня арестовали в пятницу. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник. «Понедельник. Действительно, сколько времени я уже здесь? Какой же в самом деле сегодня день?» «Первый голос. У меня такое ощущение, вам не кажется, будто мы где-то далеко, страшно далеко?» «Второй голос. Нас погребли навечно в могиле заброшенного кладбища, и о нас забыли». «Третий голос. Не говорите так». Оба первых голоса. «Не будем так говорить». Третий голос. «Но только не умолкайте. Меня пугает тишина, я боюсь. Так и кажется, будто из мрака тянется рука, чтобы схватить меня за горло и удушить». Второй голос. «Не умолкайте, черт побери. Расскажите, что делается в городе. Ведь вы последним из нас видели его». Что говорят в народе, как там вообще? Иногда мне кажется, что весь город, как мы, потонул во мгле, стиснутый гигантскими стенами, а улицы его покрыты мертвой гнилью всех прошлых зим. Не знаю, случается ли такое с вами, но к концу зимы меня всегда мучает мысль, что вся грязь вокруг подсыхает. Когда я говорю о городе, у меня появляется зверский аппетит. Вот бы сейчас калифорнийских яблок. Первый голос. Не хотите ли апельсинов? Нет, я был бы счастлив, если бы мог выпить чашку горячего чаю. Второй голос. Подумать только, что в городе все по-прежнему. Словно ничего и не произошло, словно нас и не заточали сюда. Трамваи все так же ходят. Который час, однако? Первый голос. Что-нибудь около... Второй голос. Просто не представляю. Первый голос. «Должно быть около...» Третий голос. «Не умолкайте, говорите, только не умолкайте ради всего святого. Тишина меня пугает, я боюсь. Так и кажется, будто из мрака тянется рука, чтобы схватить меня за горло и удушить». И прибавил, задыхаясь. «Я не хотел об этом говорить, но боюсь, что нас будут истязать». Первый голос. «Да отсохнет у вас язык. Наверное, это очень страшно, когда тебя бьют». Второй голос. Даже правнуки тех, кто стерпит надругательство, не забудут позора. Первый голос. Вечно вы ересь несете. Молчите лучше. Второй голос. Для священнослужителей все на свете ересь. Первый голос. Глупости вбили себе в голову. Второй голос. Я говорю, что священнослужители всегда видят греховное в чужом глазу. Третий голос. «Не умолкайте, говорите, не умолкайте ради всего святого. Тишина меня пугает, я боюсь. Так и кажется, будто из мрака тянется рука, чтобы схватить меня за горло и удушить». В небольшой темной камере, куда были брошены нищие, взятые той ночью, томились в заключении студент и паномарь, с которым теперь присоединился лиценциат Абель Карвахаль. «Мой арест», — сказал Карвахаль, — произошел при следующих печальных обстоятельствах. В то утро служанка отправилась за хлебом и, возвратившись, сообщила моей жене, что наш дом окружен солдатами. Жена поспешила предупредить меня, но я не придал этому значения в полной уверенности, что речь идет об аресте какого-нибудь контрабандиста, торговца спиртным. Я преспокойно побрился, принял ванну, позавтракал и оделся, чтобы идти поздравить президента. Разведился в пух и прах. «Привет, коллега, рад вас видеть», — сказал я военному прокурору, которого встретил в полной парадной форме у двери своего дома. «Я пришел за вами», — ответил он. «Поторапливайтесь, уже довольно поздно». Мы прошли вместе несколько шагов, и на его вопрос, ведомо ли мне, что тут делают солдаты, окружившие мой дом, я ответил отрицательно. Ну тогда я скажу вам, притворщик, бросил он мне, они пришли арестовать вас. Я посмотрел ему в лицо и понял, что он не шутит. В тот же момент офицер схватил меня за руку, и под стражей мое бренное тело припроводили в этот застенок, во фраке и цилиндре. Немного помолчав, он добавил. Теперь говорите вы. Тишина меня пугает, я боюсь. Ой-ой, что это? вскричал студент. У Пономаря голова холодна, как мельничный жорнов, Откуда вы знаете? Я трогаю его, он даже не чувствует. Вы трогаете не меня. Я отвечаю вам. Тогда кого же? Вас, лиценциат? Нет. Значит, значит, с нами тут покойник? Нет, не покойник, это я. Но кто вы, поперхнулся студент, вы холодны, как лед. Еле слышный голос ответил. Один из вас, три первых голоса, а-а-а. поведал лицензиату карвахалю истории своей беды. Вышел я из ризницы, и он видел себя выходящим из опрятной ризницы, пропитанной запахом погашенных кадил, старого дерева, позолоты облачений, тления. Прошел через церковь. И он видел себя идущим через церковь, преисполненным робостью, которую внушало ему присутствие Всевышнего, неподвижные лампады и беснующие сумухи, И направился к выходу, чтобы снять по поручению одного из святых братьев сообщение о девятидневном трауре в честь святой Девы Д.О., так как дни трауры истекли. Но, по несчастью, ибо я не умею читать, Вместо того, чтобы убрать извещение о трауре, я сорвал бумагу, сообщавшую о дне рождения матери сеньора президента, пожелание которой было выставлено изображение Всевышнего. Чего вы еще хотите? Меня арестовали и посадили в эту камеру как революционера. Один лишь студент не промолвил ни слова о том, за что пострадал. Ему было легче говорить о своих дырявых легких, нежели худо отзываться о родной стране. Он с упоением рассказывал о своем недуге, чтобы забыть о том, что увидел луч света в ночь кораблекрушения, что увидел луч света сквозь груды трупов, что у него открылись глаза в школе без окон, где на самом пороге погасили огонек его надежды, и взамен не дали ничего. Тьма, хаос, смятение, черная меланхолия кастрата. И мало помалу тихо сквозь зубы, Он стал декламировать поэму о принесенных в жертву поколениях. «Пропитаны слезами, солоны, как моряки, вернувшиеся с моря, В порту небытия бросаем якорь, и света нет на мачтах наших рук. Никто не ждет нас здесь, ни тень, ни воды, Сотливом синим цвета дальних звезд. Мы выкликаем наши имена, но эхо даже не пожмет плечами. Коснись губами моего лица». Рука в моей руке. Вчера друзья легли навеки под плакучей ивой воспоминаний. Вспоминать не надо. Мешок прорвался, и пучок распался. Колосси метеорами упали в пространство, в пустоту. Но нет еще. Еще в груди скачками сердце бьется. Но нет еще. И это нет земли гробницам. Это наковален нет. «Нет ульев, где, как зерна, сами пчелы, отчаянная, детская, нет, нет!» И повторяла роза всех ветров, С детьми отчаянная, нет, нет, нет. И ночь, как на колесах катафалк, со всей землей вместе повторяла гробницам и могилам, нет, нет, нет. И даже кони это повторяли подковами за наковальней вслед пройдя на кладбище и выходя, как будто возвращаясь с дальних звезд. Загадки зорь на этих дальних звездах, уход в мираж во время поражения так далеко от мира и так рано, что в век, как берегов, достичь однажды в открытом море бьются волны слез. «Не умолкайте, говорите», — сказал Карвахаль после долгого умолчания. «Говорите о чем-нибудь». «Давайте поговорим о свободе», — прошептал студент. «Что за смысл?» — отозвался Пономарь. «Говорить о свободе в тюрьме? А больные? Разве не говорят они в больнице об исцелении?» Глухо, чуть слышно прозвучал четвертый голос. «Нет надежды на свободу, друзья мои. Мы осуждены сносить все до тех пор, пока Богу будет угодно». Граждане, страстно желавшие Родине счастья, теперь далеко. Одни просят подаяния у чужих дверей, другие гниют в общей могиле. Придет день, когда по улицам нельзя будет пройти из затворимых злодеяний. Деревья не дают уже таких плодов, как прежде. Моис уже не насыщает, сон уже не ободряет, вода уже не освежает. Все труднее дышать этим воздухом. Язвы сеют заразу, зараза рождает язвы, и недалек день гибели мира, когда придет конец всему. Да увидят это мои глаза, потому что мы, проклятый народ, голоса неба слышны в раскаках грома. Они говорят нам, мерзавцы, подлецы, пособники гнусных беззаконий, тюремные стены, у которых злодейские пули сразили сотни людей, забрызганы мозгами. Дворцовый мрамор влажен от крови невинных. Куда обратить очи в поисках свободы? Пономарь. К Богу он всемогущ. Студент. Зачем, если он не отвечает? Пономарь. Такова значит его святая воля. Студент. Очень жаль.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 значит помолимся? Мы не должны молиться. Давайте сорвем эту дверь и свершим революцию». Две чьи-то руки, он не видел чьи, крепко огнили его, и он почувствовал, как его щеку уколола бородка, смоченная слезами. «Старый учитель колледжа Сан-Хосе далос инфантес ты можешь умереть спокойно. Не все еще потеряно в стране, где молодежь произносит такие слова». Третий голос. «Не умолкайте, говорите, не умолкайте».